Исчересил твоих. Землю, которую я дал Аврааму и Исааку, я дам тебе и потомству твоему по тебе. Дам землю сию. И вошел от него Бог с места, на котором говорил ему. И поставил Иаков памятник на месте, на котором говорил ему Бог. Памятник каменный и возлил на него возлияние, и возлил на него елей. И нарек Иаков имя месту, на котором Бог говорил ему Вифиль. И отправились из Вифиля. И когда еще оставалось некоторое расстояние земли до Ефрафы, Рахиль родила, и роды ее были трудны. Когда же она страдала в родах,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 Сынов же у Иакова было двенадцать. Сыновья Лии, первенец Иакова Рувим, по нем Симеон, Левий, Иуда, и Сахар и Завулон. Сыновья Рахили, Иосиф и Вениамин. Сыновья Валы, служанки Рахилиной, Дан и Нефалим. Сыновья Зелфы,